Глава 15. Этот вопрос еще долго звучал у меня в ушах, смешиваясь с монотонным гулом голосов. Когда первый шок прошел, к стейроду бросилось двое парней старшего отряда, чтобы поднять то, что от него осталось. В лазарет его живо! придя в себя, скомандовал Клерт. К счастью, осталось там немало. Он даже смог самостоятельно перебирать ногами, хоть при этом и вис на кадетах, наподобие тюка с ветошью. Стейра Тейрода уводили, а я будто наяву продолжала видеть, как на теле кадета тлеет одежда, и мускулистая грудь покрывается сжеными ранами. Огонь погас почти мгновенно, оставив на коже кровоточащие отметины. Представляю, как ему сейчас больно. Больно. Только тут я поняла, что ладони страшно печет, а, опустив взгляд, поспешила завести руки за спину. Иллюзия таяла, открывая поврежденные участки кожи, И если я сейчас не соберусь, не успокоюсь, не отвлекусь от неприятных ощущений, станет еще хуже. Тогда все узнают, кто из Наэра не выполняет приказы. Зажмурившись, я поплотнее сцепила зубы, глубоко вдохнула, а затем тихо выдохнула. Все хорошо. С плюющимся ядом профессором разберемся позже. Главное сейчас удержать иллюзорный облик и не раскрыть себя. «Иди за мной!» – процедил полковник. Он рявкнул остальным, меня как заключенную, поведя за собой в замок. Честно говоря, я была даже рада исчезнуть с глаз кадетов, не чувствовать на себе их взглядов. То, что для старшекурсников я теперь живая мишень, было очевидно. Но об этом я тоже подумаю после. Стану еще больше походить на рифера. Другими словами, буду решать проблемы по мере их поступления. «Куда вы меня ведете?» спросила, устав вслушиваться в раздраженную дробь шагов военного. «Ну и чтобы отвлечься от болезненных ощущений. Я бы многое отдала, чтобы опустить руки в прорубь. Жаль, сейчас не зима, а я не у затянутого льдом пруда». «Тебе еще хватает наглости задавать вопросы?» проговорил Клерт с каким-то неприятным треском, будто крошил зубами лед, о котором я так много думала. «Я защищал друга». «Ты ослушался моего приказа!» – взревел он, окончательно потеряв над собой контроль. Бешеный. «За это в армии могут и расстрелять!» «Мы не в армии, а на первом курсе обучения и...» «Еще одно слово, мальчишка! Я вышвырну тебя в это окно!» Кивая на витраж, по которому вели золотые колосья, пригрозил разгневанный мужчина. Заглянув в его налитые кровью глаза, я поспешила умолкнуть, втайне радуясь, что меня назвали мальчишкой. До последнего буду цепляться за образ брата. Пусть хоть убивают. Оказалось, Клерт вел меня не на смерть, а к ректору. Хотя не берусь судить, может, это одно и то же. Толкнув двустворчатые двери темного дерева, велел «Жди здесь». Пока полковник пропадал в ректорском кабинете, я успела осмотреть свои ладони. «Все не так плачевно, как у стейрода, но без помощи животворцев заживать будет долго. Вот только мне нельзя к лекарям. Не дайте духи поймут, что на мне иллюзия». Морщась от неприятных ощущений, как могла ее золотала, скрыв самые явные прорехи и покраснения – Успела завести руки за спину как раз в тот момент, когда створки распахнулись снова, и мрачный голос полковника заставил меня сдвинуться с места. «Заходи, Найра!» Второй день, а я уже лично знакомлюсь с ректором. Интересно, каким окажется окончание учебной недели? Под пронизывающим взглядом полковника я вошла внутрь. Толстый ковер скрадывал мои шаги, а полумрак, царивший в кабинете, помог вздохнуть свободнее. Винного цвета шторы были наполовину задёрнуты, приглушая и без того тусклый осенний свет. Вдоль стен справа и слева протянулись стеллажи, доверху заполненные книгами, и между ними на деревянных панелях белели плафоны светильников. Ректор, представительный мужчина в летах, восседал за массивным письменным столом с грубой резьбой, и лицо у него было под стать предмету мебели. Резкие и грубые черты – Холодные светлые глаза, такого же пепельного цвета, как и седина на висках. «Рифер Ноэра?» – зачем-то спросил он, продолжая скользить по мне взглядом. «Так точно, Шейр!» – начала я и тут же осеклась. «Я ведь не знаю, какое у него звание. Проклятие!» «Адмирал Ноэро! Да будет тебе это известно!» Снисходительно просветил меня ректор и чему-то усмехнувшись добавил. Но мы здесь собрались не для этого. Полковник Клерт утверждает, что ты ослушался его приказа. Это правда? Правда, адмирал. Была вынуждена признаться. Я ведь действительно его ослушалась. Хоть ничуть об этом не жалею. Может, меня за это выставят из академии? Правда, никогда не слышала, чтобы из кальдерока выгоняли. Но ведь все бывает в первый раз, не так ли? Раскаиваешься? Пауза. «Если честно, я растерялась. Как быть, соврать или сказать правду?» Наконец, приняв решение, чистосердечно ответила. «Нет, я защищал другого солдата, адмирал, и в бою сделал бы то же самое». «Ты был не в бою, а на занятии», — угрожающе сощурился Клерт. «Под моим руководством». Он открыл рот, собираясь еще что-то добавить, но ректор нетерпеливым взмахом руки заставил его затолкать очередную порцию возмущений обратно. «Вам прекрасно известно, кадет, что на первом курсе применять магию во время урока боевых искусств запрещено». Атака была направлена на старшекурсника. Оправдание, конечно, так себе, но просто стоять и моргать, зная, что все равно накажут, да к джарам. «Где вы учились призывать огонь?» Продолжал допрос местный бог и король. «На уроках профессора Дермонта». «А где еще?» Невертон нахмурился. «Больше нигде». И это было чистейшей правдой. Я понятия не имела, как развивать дар универсала. Чувствовать стихии, совершенствоваться в искусстве левитации, двигать предметы силой мысли. Я ничего этого не умела, потому что никогда не пробовала. Мне нравилось создавать иллюзии, менять себя и окружающий мир, пусть и ненадолго. Вот это моя стихия. Правда, с огнем тоже было захватывающе, но после него жутко печет ладони, в то время как иллюзорные чары не причиняют никакого вреда. Разве что выжимают из тебя все соки. На пару с тренировками. А за вранье! Уже даже не краснея, остановясь каким-то фиолетовым, разъяренно прошипел Клерт. «Подождите, полковник», — снова перебило его начальство и уставилась на меня немигающим взглядом. «Хочешь сказать, что вчера на полигоне ты впервые в жизни призвал огонь?» «Так и есть», — кивнула я. «Этого не может быть!» — Захлебываясь слюной, воскликнул Клерт. «Кто-то натаскивал Наэра до поступления в академию. Возможно, Эскорн и натаскивал. Это ведь его подопечный». «Я говорю правду! Зачем мне обманывать?» Полковник примолк, и ректор с ним за компанию. Первый прожигал меня откровенно злым взглядом, второй смотрел задумчиво и даже с толикой любопытства. «Хорошо, я поговорю с Дермонтом. Можете идти, кадет!» Я не шелохнулась, удивленная его неожиданно смягчившимся тоном. А вот полковника то, что меня отпускают, явно возмутило. «Его надо наказать!» «Я подумаю над наказанием», — легко согласился ректор, должно быть, не желая еще больше обострять конфликт, и повторил. Наэро идите! Или хотите опоздать на следующее занятие?» «Никак нет, адмирал!» — воскликнула я и, больше не задерживаясь, рванула прочь из кабинета. «Неужели пронесло? Даже не верится!» Клерт было двинулся за мной, возможно, чтобы устроить самосуд, но ректор попросил его задержаться, а я, не теряя времени, бросилась переодеваться. В коридоре перед дверью в нашу с Брианом комнату застала дружную троицу — Ронана, Нейла и Лоунарда. Кадеты уже успели сменить одежду, привести себя в порядок и были готовы к уроку истории. Кивнув в знак приветствия, собиралась их обойти, но Нейл коснулся моего локтя, пытаясь задержать. «Риф, погоди!» «Мы хотели сказать...» Кадеты переглянулись, а потом Лоунард улыбнулся. «Это было неожиданно и очень... очень храбро. Ты молодец, что за него вступился. И... извини нас». Пауза. Долгое такое молчание. Киернану и Сандору слова извинения явно давались непросто. Непросто было переступить через собственную гордость. «Мы погорячились...» Учеба здесь на всех нас давит. Любой мог поддаться слабости. Наконец проговорил Нейл. Извини, что вел себя, как последняя сволочь. Тихо добавил Ронан. Ущипнуть себя, что ли? Все в порядке, я не держу обиды. Улыбнулась парням, причем совершенно искренне. Если переживаешь за дружков Стейрода, не стоит, мы тебя в обиду не дадим. Храбро заявил Киернан. А Лоунард, выпятив грудь, поддакнул. И над Брианом больше издеваться не позволим. Как он, кстати? Кадеты опустили взгляды. Нормально. Переодевается. Вспомнив, что и я не готова к уроку, поспешила в комнату. Я тоже переодеваться. Увидимся на занятии. Риф, окликнул меня Ронан. Стоило мне обернуться, как взгляд зацепился за сложенный вдвое лист бумаги, который кадет мне протягивал. Я соврал. Вот твое письмо. «Подумал, тебе самому захочется его уничтожить». «Прощальная записка брата?» «Спасибо». Я схватила листок и, прижав его к груди, толкнула дверь в комнату, торопясь скорее вонзиться взглядом в заветные строчки. Оказавшись в комнате, первое, что увидела, это надевающего рубашку Торнвилла. Парень стоял в полоборота. Глядя в окно на сизую пелену туч, расползающуюся по небу, медленно застегивал пуговицу за пуговицей. На глаза бросился огромный синяк у него на груди, наливающийся цветом, и несколько ссадин на шее. Видимо, содрал кожу при падении. «Привет!» Я кашлянула, не зная, что еще сказать, а потом все же с беспокойством добавила. «Тебе бы животворцу показаться!» Не отводя взгляда от окна, за которым все намекало на новое ненастие, Бриан тихо сказал. «Я в порядке!» «Но вообще...» Он помедлил, прежде чем продолжить. «Не стоило за меня вступаться. Спасибо, конечно, но правда не надо было. Теперь у тебя будут проблемы, а я не заслужил, чтобы меня защищали». Последние слова прозвучали столь неожиданно, что я даже растерялась. И про письмо Рифа на какое-то время забыла, глядя в нахмуренное лицо Бриана. «Что значит не заслужил?» «Я мужчина, солдат». Торнвилл вскинул белокурую голову. «Воин, и ты не должен постоянно за меня заступаться. Отец говорит, что мне пора взрослеть». «Служа бойцовским тюком для отморозка старшекурсника?» Торнвилл неопределенно пожал плечами, заставив меня удивиться еще больше. «Что это с ним?» «Отец всегда говорил, что в кальдероке мальчишек превращает в мужчин, а слабаков — в сильных. И для этого любой способ подходит». Я больше не хочу быть ни слабаком, ни мальчишкой. Не думаю, что присутствую он на сегодняшней тренировке, остался бы в стороне и не вмешался». Скосив на меня взгляд, кадет мрачно усмехнулся. «Поверь, он бы точно не стал вмешиваться, а потом бы еще сказал Стейроду спасибо за усердие». «Кем бы ни был отец Бриана, я его уже заранее не взлюбила. Это же надо так перемешать парню мозги, что он готов терпеть боли и издевательства от всяких уродов. Этот папаша хуже животного. Закончив с рубашкой, Бриан потянулся за мундиром, а, вскинув на меня взгляд, выдавил слабую улыбку. «Не подумай, Риф, я тебе благодарен. Просто в следующий раз...» «Не надо». Не зная, что на это ответить, я молча кивнула и заперлась в туалете. Умылась, поправила узел на затылке, проверила иллюзию. Целая, но как же сложно ее удерживать. Еще и саднищая от ожогов ладони. С трудом заставила себя выключить холодную воду. Так было хорошо держать под ней руки. Дрожащими пальцами раскрыв листок, стала быстро, жадно читать исповедь близнеца. Нужно было сказать вам раньше, но я до последнего сомневался, надо ли. Я решил, что не вернусь в кальдорог. Понял, что военная служба — это не мое. Не хочу закончить, как отец, изуродованным трупом на поле боя, поживой для падальщиков. Не хочу тратить лучшие годы своей жизни на служение Империи, в которую не верю. И в Кроувер не хочу возвращаться. Я никогда не был там счастлив. Ничего из этого не хочу. Надеюсь, вы не будете на меня обижаться. Передайте Лайре, что я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. Это мое решение. Рифер Найера. Первые мгновения я стояла словно оглушенная и не могла поверить в написанное. Это, несомненно, был почерк брата, немного неаккуратный, слишком размашистый, но слова как будто ему не принадлежали. Неужели он всегда таким был, просто я не замечала? Слабаком и эгоистом. Неудивительно, что Ронан и Нейл так на него разозлились, прочитав эту джаровую записку. Я и сама не знала, что чувствовать, разочарование, боль, тоска и обида, всего этого во мне сейчас было слишком. Слишком. Он был несчастен в Кроувере. Несчастным Рифер никогда не выглядел. Разве что после появления в нашей жизни Эскорна загорелся идеей учебы в Академии, из-за чего мы и поссорились. Не верит в Эргандерскую империю? Я столько раз слышала, как он восхищался императором, что даже невольно злилась. В моих глазах великий был отнюдь не великим. Ни в чем не раскаивается и ни о чем не жалеет? Какого джара, Рифер? Неужели ты не задумывался о том, что станет с нами, со мной и тетей, когда до императора дойдет новость о том, что наследник фельдмаршала дезертировал? Сумасшедший! Как можно было поступить так со мной, своей сестрой? «Риф, ты еще долго? Занятие вот-вот начнется». Смахнув слезы, выступившие на глазах, я шмыгнула носом и произнесла «Сейчас, дайте мне минуту». Остаток учебного дня прошел в каком-то отупляющем трансе. Урок истории, флауского языка, азы левитации. Я вроде и присутствовала на занятиях, и в то же время меня там как будто не было. Даже боль от ожогов притупилась, куда сильнее болело сердце. Хвала духам, Ронан не показал эту кошмарную записку никому из преподавателей. За слова про империю у всех Наэра могли быть нешуточные проблемы. Тем более, что мы с Тессой без Рифа не представляем для императора никакой ценности. Если его величество узнает, что Рифер сбежал, исчез, уверенно мигом от нас избавится, обвинив в преступлениях брата и прапрабабки. А обширные земли и рудники Наэра – достанутся какому-нибудь другому знатному роду червяков, от которого империи будет прок. Вечером, наверное, в сотый раз, перечитав послание, я сожгла его. Пока Бриан корпел над учебниками, сидела в другом конце комнаты и смотрела, как пламя свечи пожирает бумагу, превращая ее в невесомые хлопья пепла. Точно такие же сейчас заполнили мое сердце. «Лягу сегодня пораньше!» «Устал я. Я еще немного позанимаюсь и тоже буду ложиться», — ответил Торнвилл, не оборачиваясь, и перевернул страницу. «Наверное, духи жалились надо мной, потому что уснула быстро. Стоило отвернуться к стене и накрыться одеялом, как провалилась в глубокий сон, из которого меня вырвал страшный жуткий вой». В нем было столько отчаяния и боли, что я с просонья, не понимая, что происходит, слетела с кровати и, упав на колени перед постелью соседа, стала тормошить его. «Бриан, проснись! Бриан!» Парень распахнул глаза, и только тут я поняла, что на мне нет иллюзии, и чары не искажают мой голос. Торнвилл это тоже понял. Резко сел на постели и замер, не сводя с меня ошеломленного взгляда а потом сдавленно прошептал. «Лайра!»